«От кухни вторая дверь налево». Никотин вышел. В кухне повисло молчание, в котором уже не было напряжения, а был некий вакуум, делающий невесомыми и несущественными любые вопросы, соображения и чувства. Настя подумала, что напряжение было связано с присутствием Назара Захаровича и исчезло вместе с ним. «Но почему?» Неужели его неприкрытый мужской интерес к этой немолодой, но очень приятной женщине заставлял ее так нервничать? Да нет же, глупости. Никотин, конечно, вовсе не стар и вполне нормальный, если он интересуется женщинами, но напряжение и нервозность Элеоноры Николаевны – Возникли сразу же, едва они переступили порог квартиры, а в тот момент никакого мужского интереса дядя Назар еще не демонстрировал, да, наверное, и не испытывал. Что там можно было испытывать-то в полутемной прихожей, когда еще и двух слов не было между ними сказано? «Анастасия Павловна, неожиданно заговорила Лозинцева. Можно задать вам вопрос?» Да, конечно, рассеянно отозвалась Настя, думая о своем, но Лозинцева снова умолкла. Она сидела, отвернувшись к окну, за которым капал холодный апрельский дождик, и в какой-то миг Насте показалось, что она плачет вместе с этим нескончаемым безрадостным дождем. Плачет точно так же безрадостно и нескончаемо. — Вы что-то хотели спросить? — напомнила она. — Нет, извините. Это я так. — Ладно. Тогда я спрошу, если позволите. — Вы считаете правильным, когда дети знают правду о своем происхождении? — Да, — твердо ответила Элеонора Николаевна. — Я считаю это правильным в принципе а не в принципе, а не в принципе, то есть в данном конкретном случае, не знаю. До недавнего времени я была уверена, что родители правильно воспитывали нас с Андреем, и я радовалась, что Андрей точно так же воспитывал своих детей, и родных, и неродных. «Не важно, чья кровь в тебе течет, важно, какой ты человек. Разве это неправильно?» «Правильно», — согласилась Настя. «А почему до недавнего времени? Что-то произошло?» «Ничего. Просто, наблюдая за Диной, я засомневалась. Есть принципы, основополагающие правила, но есть и конкретные живые люди, которые выбиваются из рамок этих жестко заданных правил. Ярославу было удобно в этих рамках». Как было удобно и нам с Андрюшей, и Кристине было удобно. А Дине это оказалось не по силам. И я вот уже который день задаю сама себе вопрос. Разве правда может искалечить человеку жизнь? Ложь, да, может. И тому есть много примеров. Но правда. А вот, оказывается, может. И как же тогда жить Где тот предел, за которым правда и открытость становятся смертельно опасными? Правда и честность позитивны, то есть в них должно быть созидающее начало, как во всем позитивном.